Голова, 7 Июль. Бульон из бычьих хвостов. Ингредиенты. Два бычьих хвоста, одна луковица, два зубчика чеснока, четыре красных помидора, 250 граммов стручковой фасоли, две картофелины, четыре перца чили-морита. Способ приготовления. Нарезанные бычьи хвосты положить в кастрюлю вместе с половиной луковицы и одним зубчиком чеснока. Посолить и поперчить по вкусу, залить водой и поставить вариться. Нужно налить лишь чуть больше воды, чем при тушении. Ведь мы хотим получить бульон, а он должен быть густым, а не водянистым. С помощью бульона можно вылечить любую болезнь, неважно, поразила она тело или душу. По крайней мере, так говорила Нача. Тита, хотя и относилась к этому утверждению с некоторым скепсисом, но спустя годы поверила. Три месяца назад, когда она проглотила ложку бульона, который принесла в дом доктора Брауна Ченча, к ней окончательно вернулся рассудок. Прислонившись к стеклу, Тита смотрела в окно на Алекса, сынишку Джона, который гонял по двору голубей. На лестнице послышались шаги доктора. Он заходил к ней ежедневно, и каждый раз она с нетерпением ожидала его прихода. Слова Джона были единственной ниточкой, связывавшей ее с миром. Ах, если бы она могла говорить и сказать ему, как для нее важны его общество и беседы. Если бы могла спуститься и поцеловать Алекса, словно сына, которого у нее никогда не было, а потом играть с ним до изнеможения если бы могла вспомнить хотя бы, как сварить пару яиц, если бы могла насладиться вкусом какого-нибудь блюда, если бы она могла жить. Донесшийся с лестницы запах застал ее врасплох. Он был чужеродным для этого дома. Джон открыл дверь и появился с подносом в руках. На подносе дымилась тарелка. Бульон из бычьих хвостов, она не верила своим глазам. Из-за спины доктора выбежала Ченча, вся в слезах, и бросилась ей на грудь. Объятия были недолгими, чтобы бульон не остыл. Едва Тита проглотила первую ложку, как перед ней возникла нача. Пока девушка ела, трепуха сидела рядом, гладила ее волосы и без остановки целовала в лоб, как делала это в детстве, когда Тита болела. И тут, словно из дырявого мешка, посыпались воспоминания — Игры, в которые они сначе играли на кухне, выходы на базар, свежеспеченные лепешки, абрикосовые косточки, рождественские фаршированные булочки, родной дом, запахи кипяченого молока, хлебцев со сливками, чемпура, дотмина, чеснока, лука. И, конечно, почувствовав запах лука, она не смогла сдержать слез, которые хлынули из нее нескончаемым потоком, как в день ее появления на свет». Как чудесно было сидеть рядом с начей говорить с ней, не произнося ни слова, прямо как в те старые добрые времена, когда кухарка была еще жива, и они бесчетное количество раз варили бульон из бычьих хвостов. Сейчас они смеялись и плакали, воскрешая в памяти эти моменты и вспоминая, как готовится это блюдо. И как только Тита подумала, что надо бы нарезать лук, она вспомнила. Вторую половину луковицы и зубчик чеснока мелко нарезать и обжарить, плеснув на сковороду немного масла. Как только они слегка подрумянятся, добавить картофель, стручковую фасоль и нарезанные помидоры. Держать на огне до тех пор, пока овощи не пустят сок. Воспоминания прервал вбежавший в комнату Джон. Его не на шутку встревожил поток прозрачной жидкости, струящейся по лестнице. Сообразив, что это слезы Титы, он возблагодарил Ченчу и его говяжий бульон за чудо, который не удалось совершить ему самому со всеми его лекарствами. Этот бульон заставил Титу рыдать, что доктор подумал, что сейчас, вероятно, не самый подходящий момент для визитов, и собрался было ретироваться, но его остановил голос Титы, мелодичный голос, молчавший 6 долгих месяцев. «Джон, не уходите, пожалуйста». Джин остался с ней вскоре увидел, как слезы на лице Титы сменились улыбкой. А еще он услышал от Ченча множество сплетен и новостей. Так доктор узнал, что матушка Елена категорически запретила навещать Титу. В семействе де Лагарса могли закрыть глаза на некоторые проступки, но тот, кто шел против воли родителей или, чего хуже, осмеливался осуждать их, навечно становился изгоем. Будь Тита, хоть трижды сумасшедшая, матушка Елена никогда не простит ей обвинения в смерти внука. Она запретила домашним упоминать о Тите, как раньше поступила с Гертрудис. Кстати, Николас недавно вернулся с новостями о беглянке. Он и правда нашел ее в приграничном борделе и передал ей одежду. От нее привез письмо, которое Ченча вручила Тите, а та прочла в полном молчании. «Милая Тита, ты даже не представляешь, как я тебе благодарна за одежду. К счастью, я все еще нахожусь здесь и смогла ее получить. Завтра я покидаю это место, потому что оно мне не подходит. Не знаю, как сложится жизнь и куда она меня приведет, но уверена, что найду что-нибудь более подходящее. А здесь я оказалась потому, что ощущала, как очень сильное пламя сжигает меня изнутри». Человек, похитивший меня в поле, буквально спас мне жизнь. Вот бы встретиться с ним снова. К сожалению, мы расстались. Он обессилел, но так и не смог погасить мое внутреннее пламя. Но в любом случае, сейчас, после того, как я пропустила через себя стольких мужчин, я чувствую большое облегчение. Возможно, однажды я вернусь домой и смогу тебе это объяснить так, чтобы ты поняла. С любовью, твоя сестра Гертрудис. Тита положила письмо в карман платья и ничего не сказала. Ченча даже не попыталась расспросить ее о содержании письма, а значит, уже перечитала его вдоль и поперек. Позже Тита, Ченча и Джон, сообща, вытерли лужи слез, оставшиеся в спальне, на лестнице и на первом этаже. Прощаясь с Ченчей, Тита сообщила, что решила никогда не возвращаться на ранчо и попросила известить об этом мать. И когда Ченча уже пересекала мост между игл и Пьедрос-Негрос, она все еще ломала голову, как ей преподнести эту новость матушке Елене. Границу она пересекла, даже не обратив на нее внимания. Пограничники с обеих сторон пропустили Ченчу без лишних вопросов, так как помнили ее еще ребенка. Кроме того, они развеселились, увидев, как она бредет и разговаривает сама с собой, покусывая кисти шали. Чанча обычно такая изобретательная, как не силилась, не могла выдумать ничего путного, до того и было страшно. Какую бы историю она ни выдумала, матушка Елена все равно разгневается. Значит, нужно обставить все так, чтобы самой не влетел. Но как объяснить матушке Елене, с какого перепогу ее понесло встречаться с Титой? Вряд ли найдется такая причина, которую матушка сочла бы уважительной. Она ведь велела ей думать забыть о своей младшей, так словно ее и не было вовсе. Ченча позавидовала мужеству Титы, решившей не возвращаться на ранчо. Она и сама была бы не прочь последовать ее примеру, но только духу не хватало. С малых лет ее пичкали историями о печальной участи женщин, которые, ослушавшись родителей или хозяев, сбегали из дому. Чаще всего они оканчивали свои дни в сточной канаве или где похуже. Чинча нервно крутила края шали, словно пытаясь выжать из нее лучшие из своих обманов. Раньше шаль ни разу ее не подводила. Обычно, крутанув кисть раз 100 туда и столько же обратно, она находила годную выдумку. Для Ченча вранье служило способом выжить, во всяком случае, с тех пор, как она оказалась на ранчо. Например, лучше было сказать, что отец Игнасио заставил ее собирать подаяние на храм, чем признаться, что она разлила молоко, заболтавшись с торговками на рынке. Ведь в таком случае ее наказывали не так строго. В конце концов, все что угодно может оказаться правдой или ложью. Важно ли то, во что ты веришь – Скажем, всего, что она фантазировала насчет Титы, никогда не случалось на самом деле. Все эти месяцы она мучилась, представляя, как должно быть ужасно страдает Тита вдали от кухни. Как она ходит в смирительные рубашки, окруженные сумасшедшими, которые отпускают ей вслед самые гнусные скабрезности. Как ее кормят всякой дрянью, а чем еще могут кормить в сумасшедшем доме у Гринга. Оказалось, что Тита чувствует себя хорошо — В лечебнице и дня не провела, обходится с ней в доме доктора, судя по всему, неплохо и кормит не так уж скверно. Тито даже прибавила килограмм-другой. Правда, здесь ей с роду не предложат ничего, даже отдаленно похожего на бульон из бычьих хвостов. Это уж гадалки не ходи, иначе из чего бы ей над тарелкой рыдать. Бедняжка Тита, как расстались, так верно снова в слезы ударилась, места себе не находит, вспоминает, как хорошо было на кухне, сожалеет, что уже никогда не вернется туда стряпать вместе с ней Ченчей. А уж страдает-то как. Знала бы Ченча, что как раз в этот момент Тита, красивая в атласном с кружевными узорами платье, ужинает при луне и выслушивает признание в любви. А если бы узнала, то вряд ли поверила бы. Даже для ее безудержной фантазии это было чересчур. Тита сидела у костра и поджаривала маршмеллоу. Джон Браун, присев рядом, предлагал ей руку и сердце. Тита согласилась сопровождать Джона на вечеринку на соседнем ранчо и отметить свое выздоровление. Тогда-то Джон и подарил ей великолепное платье, которое приобрел в Сан-Антонио в штате Техас несколькими днями ранее. Расцветка этого платья напомнила Тите переливающая радуга оперения на шеях голубей. Но никаких болезненных воспоминаний о том дне, когда она заперлась в голубятни, у нее не возникло. Она полностью поправилась и была готова начать новую жизнь с Джоном. Нежный поцелуй скрепил их намерение. Хотя это было совсем не то, что поцелуй Педра, но она решила, что ее душа, пораженная сыростью, постепенно загорится от дыхания этого замечательного человека. Проблуждав три часа, Ченча, как ей казалось, наконец придумала идеальную ложь. Она скажет матушке Елене, что, прогуливаясь по Игл Иглпасс, встретила нищенку в грязной рваной одежде. Движимая состраданием, она наклонилась, чтобы протянуть несчастные десять центаву, и с изумлением узнала в ней Титу. Та сбежала из сумасшедшего дома и бродила по миру, расплачиваясь за то, что посмела оскорбить родную мать. Ченча предложила ей вернуться, но Тита отказалась. Она не заслужила того, чтобы жить под одной крышей с такой замечательной матерью. Ей попросила Ченчу рассказать матушке, что дочь очень ее любит и никогда не забудет, сколько она для нее сделала. И однажды, когда Тита опять станет достойной женщиной, она вернется к матери, чтобы подарить ей всю любовь и уважение, которого та заслуживает. Ченча думала этой ложью снискать себе уважение матушки Елены, но судьба распорядилась иначе. В ночь, когда она вернулась, на дом напали бандиты. Чанчу изнасиловали, а хозяйку, которая пыталась защитить ее честь, огрели по спине, да так сильно, что ее парализовало ниже поясницы. В такой ситуации обеим стало не до новостей. С другой стороны, может, и хорошо, что не сказала. Чего бы стоила ее благочестивая ложь, когда Тита, узнав о несчастье, спешно вернулась домой. Окруженная сиянием красоты и силы Мать встретила ее молчанием Тит впервые в жизни выдержал ее пристальный взгляд А та отвела свой В глазах Титы горел странный огонь Мать не узнавала дочери Без слов они высказали друг другу взаимные упреки Так разорвались связывавшие узы крови и послушания Которым уже никогда не суждено было восстановиться Тем не менее, дочь заботилась о матери, как только могла. Тита с большим старанием готовила ей еду, особенно бульон из бычьих хвостов, искренне надеялась, что матушка однажды поправится. Она скинула лук, фасоль, картофель и помидоры со сковороды в кастрюлю, где уже варились бычьи хвосты. Необходимо, чтобы все это поварилось еще полчаса, после чего бульон надо снять с огня и сразу же подать на стол. Тита налила бульон в тарелку и отнесла его матери на чудесном серебряном подносе, покрытом полотняной салфеткой с великолепными узорами, выбеленные на крахмаленной дорезе в глазах. Она волновалась, надеясь, что матери хотя бы понравится ее стряпня, но та, еще не проглотив первую ложку, выплюнула ее содержимое на покрывало и с воплем приказала убрать поднос глаз долой. «Но... но почему?» потому что он горчит так, что горло сводит. Я не буду есть, убери немедленно оглохло. Но Тита не бросилась тут же исполнять каприз матери, а лишь отвернулась, пытаясь скрыть горькое разочарование, затуманившее ее глаза. У нее в голове не укладывалось, как кто-то, тем более близкий родственник, может вот так бессовестно и грубо отвергнуть искреннюю заботу. Тита попробовала бульон, прежде чем подать матушке, и знала, что он получился превосходным. Иначе быть не могло, ведь она вложила в это блюдо столько стараний. Ах, какая же она дура! Ну зачем она помчалась на ранчо к матери? Не лучше ли было остаться у Джона и предоставить больную ее участи? Но тогда ее заела бы совесть. Единственный путь к освобождению Титы лежал через смерть матери, но Донья Елена не давала надежды на подобный исход. Тите захотелось бежать далеко-далеко, чтобы уберечь от холодного дыхания матери огонек, который с таким трудом разжег в ней Джон. Казалось, плевок матушки Елены угодил в самый центр этого едва разгоревшегося костра и потушил его. У Титы запершило в горле, как будто горький дым поднялся изнутри горло и выплыл наружу черным облаком, заславшим глаза и заставившим ее плакать. Тита открыла дверь и бросилась бежать. И неожиданно столкнулась на лестнице с Джоном, который как раз пришел навестить больную. Наверное, они оба упали бы, но Джон в самый последний момент успел подхватить девушку. Его теплое объятие спасло Титу от холода. Объятие длилось всего несколько мгновений, но и их хватило, чтобы вернуть ей душевный покой. Тита никак не могла понять, что же считать любовью. Чувство умиротворенности и безопасности, которое дарил ей Джон, или же вожделение и муку, которую она ощущала рядом с Педро. Усилием воли, отстранив Джона, Тита выбежала из дома. «Тита, вернись, я кому?» сказала. «Донья Елена, успокойтесь, вам нельзя нервничать. От этого боль только усилится. Я заберу этот поднос, но неужели вы не голодны?» Матушка Елена попросила доктора закрыть дверь и чуть ли не шепотом пожаловалась, что пища горчит. Доктор предположил, что это может быть связано с действием лекарств, которые она принимает. «Ни в коем случае, доктор, если бы это было лекарство, горечь стояла бы у меня во рту постоянно, но это не так». Мне что-то подмешивают в еду. Причем с того самого дня, как вернулась Тита. Не могли бы вы взять пробы? Джон, посмеявшись про себя, столь нелепому обвинению, подошел и зачерпнул ложкой говяжьего бульона, который так и стоял нетронутым на подносе. Так, ну давайте узнаем, что же они подмешивают в пищу. Ммм, какая вкуснятина. Тут есть зеленая фасоль, картофель, чили... Я не могу понять, что это за мясо. Я с вами не в игры играю. Неужели вы не чувствуете горечь? Нет, Доня Елена, совсем не чувствую. Если вам угодно, я пошлю суп в лабораторию. Не хочу, чтобы вы волновались. Но пока не придут результаты, не стоит отказываться от еды. Тогда найдите мне хорошего повара. Но как? Разве есть такое место на земле, где готовят лучше, чем в вашем доме? «Я имею в виду, что ваша дочь Кулинар рад Бога, и скоро я попрошу у вас ее руки». «Вы знаете, что она не может выйти замуж», — яростно вскрикнула больная. Доктор промолчал. Ему не хотелось еще больше злить матушку Елену. Впрочем, ее мнение не значило для него ровным счетом ничего. Он был убежден, что женится на Тите с благословения матушки или без него. Он знал также, что Титу теперь не сильно заботят нелепые капризы матери». Как только ей исполнится 18 они поженятся. На этом Джон раскланялся с пациенткой, попросив больше не тревожиться и заверив, что завтра же пришлет к ней новую кухарку. И обещание свое сдержал, хотя матушка даже не соизволила взглянуть на новенькую. Стоило доктору обмолвиться насчет женитьбы, как она прозрела. Ну, конечно, доктор закрутил интрижку с Титой. Как только матушка Елена это поняла, она окончательно уверилась, что дочь желает жить ее со света, чтобы побыстрее выскочить замуж. Это желание мать читала в каждом ее жести, слове и взгляде. Больше она ни секунды не сомневалась, что Тита пыталась ее отравить, чтобы устранить единственное препятствие на пути к замужеству с доктором Брауном. Поэтому она наотрез отказалась есть приготовленное дочерью и распорядилась, что отныне одна лишь ченча будет стряпать для нее. Словно этого было мало, служанку обязали пробовать каждое блюдо на глазах хозяйки, прежде чем та его отведает. Титу никак не задела эта новость Напротив, после того, как она перепоручила все заботы о матери Ченче, у нее как гора свалилась с плеч, и она, наконец, смогла начать вышивать просто не для преданного. Она твердо решила выйти замуж за Джона, как только матушка встанет на ноги. Единственной пострадавшей в результате оказалась Ченче, которая без того еще не пришла в себя от пережитого нападения. Сначала она даже обрадовалась – Ее освободили от всех прочих обязанностей, зная себе «готовь и относи матушке». Но после первых же криков и упреков служанка сообразила, что угодила из огня да в полымя Однажды, когда она пошла к доктору Брауну снять наложенные швы, после изнасилования остались разрывы. Тита приготовила еду за нее. Они думали, что смогут обвести и матушку Елену вокруг пальца, но не тут-то было. Едва попробовав, матушка сразу же почувствовала во рту горечь. Швырнув под нос на пол, она выгнала нерадивую служанку из дома. Ченча, воспользовавшись этим предлогом, отправилась навестить родственников. Ей нужно было забыть об изнасиловании и о самом существовании матушки Елены. Титова пыталась убедить ее не принимать слова хозяйки близко к сердцу. «А ведь она не первый год живет с ней» и знает, как с ней поладить. «Ано-то, конечно, детка, но мне и без того не сладко. Ты уж отпусти меня, не будь злюкой». Когда Тита обняла ее, как делает каждую ночь после возвращения, она не знала, чем еще может приободрить Ченчу, ведь та вбила себе в голову, что после того, как ее изнасиловали, никто не захочет на ней жениться. «Сама знаешь, каковы мужчины». «Все отвердят, не бери богатую, а бери непочатую». Конечно, Тит ее отпустила, понимая, что если служанка останется на ранчо рядом с матушкой, спасу ей не будет. Лишь расстояние способно залечить раны. На следующий день она попросила Николаса отвезти Ченчу в ее деревню. Теперь Тите не оставалось ничего другого, как нанять кухарку» но через три дня та спешно покинула дом, не вынеся капризов и брани матушки Елены. Затем нашли еще одну, но ну и она задержалась лишь на два дня. Еще одну, пока в городе не осталось ни одной женщины, которая согласилась бы поступить к ним в услужение. Дольше всех 15 дней продержалась глухонемая девушка, но и она ушла, потому что матушка Елена умудрилась жестами втолковать ей, какая она идиотка. Так матушке пришлось смириться с тем, что для нее готовит тита. Однако она по-прежнему держала ухо востру. Мало того, что она заставляла дочь пробовать еду, которую та подавала ей, так еще и потребовала давать ей перед каждым приемом пищи стакан теплого молока. Противоядие от подмешанного в еду горького зелья, как она считала. Иногда этого ей было недостаточно, чтобы унять боль в желудке, она выпивала глоток настойки из ипи-какуаны и другой настойки из мексиканского лука, которые действуют как рвотные. Примечание «Ипи-какуана» — рвотный корень, лекарственное травянистое растение. Конец примечания. Продолжалось это недолго. Месяц спустя Матушка Елена скончалась в ужасных муках, которые сопровождались сильными спазмами и конвульсиями. Поначалу Тита и Джон не могли объяснить столь странную смерть, ведь никакими недугами, кроме пролеча, матушка Елена, как показала вскрытие, не страдала. Лишь обнаружив на ночном столике пустую флягу от ипика настойки, Джон предположил, что сильнодействующая рвотное, которое матушка втихаря попивала, и стала причиной смерти. Во время бдения Тита не могла отвести взгляд от лица матери. Только сейчас, после того, как матушка Елена умерла, она увидела ее по-настоящему и начала понимать. Глядя со стороны, можно было подумать, что лицо Титы искажено болью, но никакой боли она не чувствовала. Лишь теперь до нее стал доходить смысл выражения «свеж, как огурец». Странно и непривычно ощущать себя огурцом, отделенным от стебля, на котором вырос. Но в то же время глупо думать, что этот огурец переживает разлуку с другими огурцами, с которыми лишь рос рядом. Тита не могла представить, что род матери тоже знал сладость поцелуя, а ее щеки заливались жарким багрянцем в пылу страсти. Но все же это было. Тита узнала об этом слишком поздно, да и то по чистой случайности. Обрежая мать, она сняла с ее пояса огромную связку ключей, которую та носила, сколько Тита себя помнила. В доме все хранилось под замком и строго контролировалось. Никто не мог взять чашки сахара без разрешения матушки Елены. Тита знала, какой ключ от какой двери или сундука. Но кроме этой увесистой грозди ключей, Тита обнаружила небольшой кулон в форме сердца, висевшего у матери на шее, а в кулоне еще один крохотный ключик, который крайне ее заинтересовал. Она сразу же поняла, к какому замку может подойти этот ключик. Однажды в детстве, играя в прятки, она спряталась в шкафу матушки Елены и там между простынями нашла маленький сундучок. Пока ее искали, она попыталась открыть сундучок, но тщетно. В итоге обнаружила ее матушка Елена, хотя она и не играла в прятки, А просто по какой-то надобности открыла шкаф и запустила руки в белье. За это Титу отправили в сарай и заставили очистить целую сотню кукурузных початков. Наказание, по мнению девочки, было слишком суровым. Спрятаться в шкафу среди туфеля простыней — невеликий проступок. И вот теперь, вскрыв сундук, Тита поняла, что наказали ее тогда вовсе не за то, что она пряталась в шкафу, а за то, что она слишком близко подобралась к тайне матушки Елены. В сундуке хранились письма, отправленные матери неким Хосе Тревиньо и ее дневник. Прочитав все бумаги и сопоставив все даты, Тита в подробностях узнала историю любви матушки к этому Хосе, ее единственной любви. Ей не позволили выйти за него замуж, потому что в его жилах текла кровь черных рабов. Рядом с городом обосновалась колония чернокожих, бежавших из США от гражданской войны и линчевания. Хосе был плодом незаконной любви хусе Тревинью-старшего и красивой негритянки. Когда родители матушки Лены узнали, что их дочь влюблена в мулата, они ужаснулись и поспешили выдать ее замуж за Хуана де Лагарса от Сатиты. Но даже свадьба не смогла помешать переписке с Хуаном. И не только переписки. Ведь если верить этим письмам, настоящим отцом Гертрудис был Хосе, а не Хуан. Узнав, что беременна, матушка Елена хотела бежать с возлюбленным, но, ожидая его ночью на балконе, стала свидетельницей ужасной сцены. Незнакомец, появившись из ниоткуда, из темноты, без всякой причины заколол ее Хосе. Матушка Елена долго горевала, но ничего не поделаешь, осталось жить законным мужем. Хуан де Лагарс и знать не знал об этой истории. Лишь несколько лет спустя, когда родилась Тита, и он отправился в таверну отпраздновать ее рождение, какой-то сплетник нашептал ему, кто на самом деле был отцом Гертрудис. От этого страшного известия у него случился сердечный приступ, унесший его в могилу. Вот и все». Тита почувствовала себя виноватой, что влезла в тайну матери. Кроме того, она не знала, как поступить с письмами. Сначала она думала их сжечь, но, поразмыслив, отказалась от этой идеи. Раз уж мать не решилась на такое, то и ей не пристало. Поэтому она сложила письма и дневник обратно в сундучок и вернула его на прежнее место. Когда матушку Елену зарывали в землю, Тита впервые за эти дни искренне расплакалась — Она оплакивала не злобную фурию, которая терзала ее, пока была жива, но женщину, познавшую любовь и лишившуюся ее. И она покрылась на материнской могиле, что не отступится от своей любви, чего бы ей это ни стоило. В тот момент ей казалось, что ее истинная любовь — Джон. Он все это время находился рядом и поддерживал ее. Но увидев, как к склепу приближается группа людей, а среди них Педро и Росаура, Титу усомнилась в своих чувствах. Росаура несла перед собой большой округлившийся живот. Увидев Титу, она подошла и с плачем обняла ее. То же сделал и Педро. От его объятия тело Титы затрепетало, как желе. Тита благословила покойницу за то, что она дала ей повод вновь увидеть Педро. Впрочем, этот мужчина не заслуживал ее любви. Не он ли сбежал и бросил ее, будто последний слабак? Нет, она не могла его простить. По дороге на ранчо Джон взял Титу за руку, а та крепко сжала его ладонь, чтобы показать всем, что их связывает нечто большее, чем дружба. Она хотела, чтобы Педро испытал ту же боль, что и она сама, когда видела его с сестрой. Педро, прищурившись внимательно, наблюдал за обоями. Ему не нравилось, что Джон вот так запросто держит Титу за руку, а та шепчет что-то ему на ухо. В чем дело? Тита принадлежит лишь ему, и он не позволит, чтобы ее у него отняли. Особенно теперь, когда со смертью матушки Елены исчезло единственное препятствие для их союза. Продолжение следует. Рецепт 8 Чампандонго. Примечание «Мексиканский слоеный пирог». Конец примечания.